Глава 26. Вершина Даже того, у кого отнято все, моральная поддержка не лишает права на жалобы и критику. Сбор хозяев теней проходил в возносящейся к небесам резиденции, называемой «Вершина», выстроенной хозяином под новую столицу и фортификацию в двух милях к югу от Тенелова. То было необычайное мрачное крепостное сооружение — превосходящая размерами некоторые города. Толстые стены его достигали тысячи футов в высоту. Всякая вертикальная поверхность была облицована плитами из полированной бронзы либо железа, где уродливыми серебряными литерами алфавита, известного лишь нескольким выполнявшим насечные работы, провозглашались устрашающие запреты и налагались проклятия. Хозяева теней встретились в зале, вообще-то не отвечающем их пристрастием к темноте. Сквозь прозрачные потолки и хрустальные стены ослепительно сияло солнце. Трое прибывших съежились в его лучах, даже укутанные в самые темнейшие своих одеяний. Хозяин парил в воздухе рядом с южной стеной, устремив взгляд вдаль и лишь изредка оглядывал зал. Его отрешенность была навязчивой. Снаружи, за многие мили от башни, однако видимая с такой огромной высоты, лежала просторная ровная долина, ярко блестевшая в лучах солнца. Она была бела и напоминала дно давно исчезнувшего моря. Гости полагали, что страх и навязчивые идеи хозяина не сулят ничего, кроме опасности. Если только они не притворство, не средство маскировки, не холодная стратегия — Однако великолепие возводимых ему креплений не могло не произвести впечатления. Крепость строилась уже семнадцать лет и до сих пор была выстроена не более чем на две трети. «Теперь снаружи спокойно?» — спросила женщина маленького роста. Она говорила на языке, на котором были высечены надписи на стенах крепости. «Днем всегда тихо, но с приходом ночи... с приходом ночи...» Воздух словно почернел от страха и ненависти. Во всем ужасе своего положения хозяин винил пришедших. Это они извлекли тени из глубин и разбудили ужас, а затем бросили его перед лицом последствий. Он повернулся к ним. «Вы проиграли! И не в первый раз! Радиша беспрепятственно совершила поездку на север!» Они проплыли сквозь болото, словно воплощение возмездия. Да так легко, что ей не пришлось пошевелить и пальцем. Они идут, куда желают, без всяких препон, в столь блаженной уверенности, что даже не замечают ваших потуг. Теперь они вместе с нею в ваших пределах творят смуту. Но кто же мог подумать, что величайший с нею? Его считали поверженным. голубцы, будто он не мастер перемены иллюзий. «Вы обязаны были знать, что он дожидается их. Как может такой укрыться от всех глаз?» «Значит, ты знал, что он там, но не предупредил нас?» — насмешливо спросила женщина. Он отвернулся к окну. Он не отвечал. Вместо ответа он произнес. «Сейчас они в пределах вашей досягаемости. На этот раз вы справитесь с ними?» «Они всего лишь полусотня смертных». «Вместе с ней!» И величайшим! Однако нас четверо, и каждый имеет армию. Вода в реках скоро спадет. Тогда десять тысяч человек переправятся через майн и уничтожат само имя черного отряда. Сидящие у окна и из себя зловещее шипение, усиливающееся и переходящее в холодный презрительный хохот. Ха, «Вот как!» «Это пытались исполнить бесчисленное множество раз, постоянно!» Однако ж они выстояли, выстояли в продолжении четырех веков. Десять тысяч! Не смешите меня! И миллиона может оказаться мало. Их не удалось уничтожить и в Северной Империи. Трое пришедших обменялись взглядами. Он был само безумие. Безумие и одержимость. И когда угроза с севера будет уничтожена, он, пожалуй, разделит ее судьбу. «Подойдите сюда!» — сказал он. «Взгляните туда!» где призрак старой дороги сбиться через долину к белым сияющим землям. На дороге вращалось, свиваясь в спираль, нечто, с густок тьмы, куда темнее их нарядов. «Видите? Что это? Ловушка для теней. Они идут через врата, пробитые вами. Древние, великие и могучие, не под стать игрушкам, подчиняющимся и призываемым вами. Я могу высвободить их, и так и сделаю, если вы снова не сможете справиться». Троимя овладело беспокойство. Он не шутил. Хозяин, словно прочтя их мысли, расхохотался. «Ключ к ловушке, братья мои! Есть имя мое! Будь я повержен, ловушка рухнет, и врата в мир останутся открытыми!» Он снова разразился хохотом. Тот, кто больше помалкивал, злобно сплюнул и двинулся к выходу. Двое остальных, поколебавшись, последовали его примеру. Говорить более было не о чем. Безумный смех преследовал их, пока они спускались по бесконечной спирали винтовой лестницы. «Может быть, мы и не завоюем его», — подытожила женщина. «Но пока он упирает свое внимание на юг, он нам не помеха. Впредь не стоит принимать его в расчет». «Значит, трое против двоих», — буркнул ее спутник. Шедший впереди согласно хмыкнул. «Но есть еще тот в болотах». «И злобой его можно манипулировать, сложить слишком отчаянная ситуация. К тому же у нас есть золото. Когда золоту дают сказать свое слово, в рядах врагов всегда находятся подходящее орудия. И так ли?» Она рассмеялась, и смех ее был почти так же безумен, как тот, что доносился сверху.